Глава двадцать В зале погас свет и включился кинопроектор. На экране появилась запись сражения. Кинопроектор стих, показ кинохроники закончился. Зажегся свет, и Сталин вместе с берией и Шапошниковым пошли в свой кабинет. «И как вам это?» «Товарищ Сталин, мы в очередной раз убедились в правильности принятого решения». Скажу честно, несмотря на весь свой опыт, я и подумать не мог, что полковник Старинов без тяжелого вооружения сможет не просто удержать позиции, но и наголову разбить противника. Также совершенно не верится в столь малые потери, но это так. По моему мнению, нам необходимо открыть еще как минимум один такой центр подготовки. Думаю, его можно организовать в городе Горьком. Правда, для выпуска потребуется год. А Майор Скуратов ясно сказал, что год – это минимальный срок обучения при условии интенсивных занятий. «Хорошо, Борис Михайлович, готовьте приказ о создании нового центра обучения войск специального назначения в Горьком. Только кого назначим туда руководить им?» «Разрешите, товарищ Сталин? Это уже взял слово Берия». «Да, товарищ Берия. Говорите». А может, тогда просто разделим их. Ведь сейчас в Нахабина готовят бойцов и для рабоче-крестьянской красной армии, и для НКВД. Я предлагаю оставить центр в Нахабина за армией, а для своего ведомства организовать центр обучения в Горьком. И тогда с руководством тоже не будет вопросов. В Нахабина останутся старинов и скуратов, а в Горьком станет руководитель судоплатов. С инструкторами также армейцы остаются в Нахабина. А мои переезжают в Горький. Борис Михайлович, а вы не против? Спросил Сталин. Нет, товарищ Сталин, бойцы НКВД тоже хорошо воюют. Просто раз центр подготовки был один, то и обучались они вместе. А теперь вполне можно разделить курсантов по ведомствам. К тому же инструктора получили опыт обучения, так что вполне смогут дальше обучать одни. Хорошо, тогда так и решим. 7 ноября 1941 года. Москва. В ночь с 6 на 7 ноября поднялась метель. Температура упала и было очень холодно. Илья испугался, что парад отменят, но я знал, что он состоится. Я, честно говоря, думал, что от нас будет всего рота курсантов, но пришел приказ быть всей школой. Кстати, и у нас произошли кое-какие изменения. От нас ушел Судоплатов вместе со всеми курсантами по линии НКВД, а вместо них был новый набор армейцев на освободившиеся места. Как нам сказали, в Горьком открыли центр подготовки для госбезопасности и поставили начальником Судоплатова. Благо, за прошедшее время он набрался опыта, да инструкторов, что учили его курсантов, также перевели в Горький. И вот, погрузившись в грузовики и бронемашины, ибо, несмотря ни на что нас обеспечили техникой по полной, выехали еще затемно. Мела метель, оно к утру немного распогодилось не до чистого неба, но, по крайней мере, ветер стих и снег почти перестал идти. А с другой стороны, погода нелетная, так что немецкие стерветники нам не помешают. Неожиданно нас спустили самыми первыми, причем личный состав, высадившись из машин, построился и промаршировал по Красной площади, а вся техника ехала позади. Одеты мы были не по парадному, а по боевому, в белых маскировочных накидках и вид имели самый необычный. Разгрузки белого цвета, автоматическое оружие, и это на фоне того, что в основном бойцы Красной Армии были вооружены обычными трехлинейками. Вот так мы и промаршировали по Красной площади, после чего, погрузившись в свои машины, двинулись назад в расположение. Что не говоря о положении, у нас сейчас намного лучше, чем в моей истории. План Барбаросса накрылся медным тазом и приказал долго жить. Это стало очевидно еще в октябре. В немецком тылу творился настоящий хаос, наши диверсионные группы действовали настолько удачно, что немцам пришлось выделять для охраны тыла значительные силы, которых не хватало на фронте. Постоянные и многочисленные диверсии сильно замедлили продвижение немецких частей. В итоге, к 7 ноября фронт проходил по линии Новгород-Осташков-Ржев-Вязьма-Калуга-Тула, то есть значительно дальше от Москвы, чем в реальной истории. Также у немцев не получилось взять в полное кольцо Ленинград, они дошли до Гатчины и Тосно, она продвинуться дальше не смогли, так что с северо-востока осталась широкая полоса, по которой и шло снабжение города. Главное, что вся мощнейшая промышленность города работала, и на фронт широким потоком шли вооружения, особенно танки. Ленинградские КВ наводили на немцев настоящий ужас и часть из них шла на оборону Москвы. И на параде батальон КВ в зимнем камуфляже произвел впечатление на москвичей и на правительство. Именно их наличие при грамотном использовании не давало немцам успешно наступать. Иной раз даже одиночные танки останавливали продвижение целых частей противника. Примечание. Исторический факт. В Прибалтике один КВ с поврежденной ходовой на целые сутки остановил продвижение немецкой танковой дивизии. Конец примечания. И хотя нам пришлось оставить Киев, вот только окружение не случилось, и войска Киевского военного округа смогли практически в полном составе выйти из почти захлопнувшегося котла. Командующий округом генерал Керпонос не погиб, а вышел вместе со своими частями. В Крыму наши войска удержали перешеек и не пустили противника. Хотя в целом положение было тяжелым, но отнюдь не катастрофическим. А кроме того, кадровая армия, хоть и понесла огромные потери, она сохранилась и, отойдя на новые позиции, перешла к обороне. Начавшаяся осенняя распутицы, а затем сразу ударившие морозы, также заставили немцев остановиться. Битва под Москвой произошла и тут, только совсем по-другому сценарию. Немцам дали прорваться под Вязьму и дойти до Нарофоминска. Решив использовать появившиеся возможности, противник перебросил значительные силы под Вязьму, стараясь развить свой, как ему казалось, успех. Как раз под Нарофоминском немцы и уперлись в нашу оборону, а где были ленинградские КВ. Стянутая сюда тяжелая артиллерия работала без передыху, перемалывая немецкие части, которые прибывали и пребывали, стараясь продавить нашу оборону. Две недели тут шли жесточайшие бои, и лишь наличие у нас в достаточном количестве тяжелых танков, которые работали исключительно в обороне, позволило сдержать натиск противника. Когда почти все немецкие резервы были стянуты к вязьме, 28 ноября перешедшие от ржевой и Калуги наши войска мощным ударом за пару дней вышли к Вязьме и спустя два дня тяжелейших боев взяли ее. После этого началась агония немецких войск. Стоявшие насмерть возле Вязьмы наши войска сдерживали удары изнутри и снаружи. В то время как после мощнейшего арт-удара под Минском Наши войска перешли в наступление опять, и под Вязьмой, и под Нарафоминском главную роль сыграли КВ, которые стальными таранами сокрушали немецкие заслоны. Практически неуязвимые для немецких орудий они при поддержке пехоты и артиллерии перли вперед, сокрушая все на своем пути. К сожалению, лично мне принять в этом участие не удалось. Не отпустили, гады. Пришло и заниматься новым курсом, тем более после того, как для ведомства Бери открыли свой центр подготовки в Горьком, его курсанты отбыли к новому месту обучения, а их места заняли армейцы. В мешок попало порядка двух сотен тысяч немцев в составе 2 армии генерал-полковника фон Вейхса, 9 армии генерал-полковника Штрауса и третьей танковой группы генерала танковых войск Райенгарда, который сменил на этом посту ГОТА. Кстати, после того, как мы разгромили штаб группы армий Центр, ее новым командующим стал генерал-фельдмаршал фон Клюге, который до этого командовал 4-й армией. После массированного артиллерийского обстрела вперед шли танки при поддержке пехоты, причем исключительно КВ и Т-34 которые взламывали немецкую оборону, после чего пехота зачищала немецкие позиции. После нескольких дней боев у немецких войск в котле просто не осталось топлива и боеприпасов, а потому началась массовая сдача в плен. В общей сложности сдалось около полутора сотен тысяч немцев во главе со своими командирами. Гитлер метал громые и молнии, но ничем помочь окруженной группировке не мог. Наши войска хоть и с трудом, но сдерживали натиск немцев, старавшихся пробить коридор к своим окруженным войскам. Наверное, не сейчас зима, они смогли бы это сделать, но холода и обильный снег сильно им мешали. В итоге, 29 ноября, остатки немецких частей под командованием генерал-фельдмаршала фон Клюге сдались. В честь этого события, 30 ноября 1941 года, в Москве произвели салют. Целых 20 залпов дали 30 орудий, надо ли говорить, как ликовала вся страна, в отличие от Германии, где Гитлер объявил трехдневный траур. Пускай линия фронта осталась той же, зато до Москвы было порядка двух с половиной сотен километров, а противник в ходе этой операции, кроме большого количества техники, потерял и немало хорошо обученных войск. В качестве трофеев нам досталось около двух тысяч грузовиков, что для нашей армии было хорошим подспорьем. 31 декабря 1941 года. Нахабина. Этот Новый год был, конечно, не таким радостным, как прошлый. Все же война, но, тем не менее, поводы для хорошего настроения были. Дела на фронте шли относительно неплохо. Киевского разгрома нет, Крым наш и под Москвой случился Малый Сталинград. А так сплошная рутина, гоняю новый курс и в хвост, и в гриву, но и курсанты стараются изо всех сил. В отличие от других тыловых частей, кормежку у нас по фронтовому на еде экономим. Поскольку сейчас зима, то основной упор сделан на лыжи, и курсанты минимум пару часов в день носятся по окрестным лесам озабоченными лосями. Остальное время боевая подготовка и тактика. Свободного времени практически нет, но курсанты не жалуются. Все прекрасно все понимают. А так как они сами хотят побыстрее попасть на фронт, то и стараются учиться с полной отдачей. За зиму, воспользовавшись удачными моментами, мы еще немного оттеснили немцев на запад, где на 50, а где и на сотни километров. Но к весне фронт стабилизировался. А Вот так и пролетело время до следующего лета. За это время курсанты хорошо подтянулись, по крайней мере, свои физические кондиции они подняли, да и по остальным дисциплинам тоже. И вот я выбил для них практику, причем они были только за. Курсанты, разбившись на группы под руководством инструкторов, отправились в свой первый боевой выход за линию фронта. Середина лета. Украина. Неслышной тенью егерь шел по следу. Этого русского, их охотничья команда, засекла у деревни. Но взять живым не представилось возможности. А потому командир отряда принял решение проследить за русским. Вот уже два часа они тенями двигались через русский лес. Идти в пределах видимости было опасно. Русский мог их засечь, а потому они шли по его следам. Растянувшись колонной, десяток фигур в камуфляже двигался за проводником. Однако все кончилось внезапно. Они успели засечь начало движения, но сделать ничего не смогли. Когда, казалось, ожил сам лес. Фигуры, которые было невозможно отличить от деревьев и кустов, разом метнулись к ним, когда прострекотала сорока. Выстрелить никто не успел, а спустя миг их скрутили после чего быстро освободили от оружия и амуниции. Как оказалось, это была ловушка. Русский специально завел их сюда. Теперь командиру группы было ясно, куда исчезли его товарищи. А вот уже несколько месяцев они пытались бороться с группами русских диверсантов. С самого начала войны русские призраки, как их стали называть, наводили ужас на толовиков Чего только стоит налет на штаб группы армий «Центр», такой наглости от русских не ожидал никто. Да и так передвижения между населенными пунктами превратились в смертельную лотерею. Каждый момент можно было в лучшем случае ждать выстрелы из леса, в худшем – взрывы на многократно проверенных дорогах или огневой налет не только из пулеметов, но и с применением минометов. Попытки расстрелов заложников привели только к тому, что прямо в городах русские начали отстреливать армейское начальство и руководителей оккупационной администрации. Кроме того, были уничтожены все назад команды и по большей части их сожгли, Они редко посланные для проведения акции устрашения подразделения просто бесследно исчезали. Порой на дорогах появлялись пирамиды отрезанных голов из пропавших с издевательскими сообщениями. А если раньше очень многие радовались, что попали на тыловую службу, то теперь было неизвестно, где безопасней – в тылу или на фронте. Практика прошла отлично, потерь практически не было, зато ребята оторвались на славу. Они вовсю использовали полученные знания, и замечаний к ним не было. Этот месяц для немецких тыловиков вышел страшным и кровавым. Одорвавшиеся до фронта курсанты с азартом вырезали целые подразделения, действуя одними ножами. Сняв часовых, которые не дежурили поодиночке, а минимум парами, а бывало и по трое четверо, они затем проникали в казармы и вырезали ножами немцев. У них даже появилась мода на немецкие жетоны, которые носили немецкие солдаты. Кто соберет больше, причем именно с убитого, собственноручно. Целый месяц мои курсанты резвились в немецком тылу и очень неохотно возвращались назад. Наконец вернулись назад и ребята активно обсуждали практику, а мы занялись подведением итогов. Бывшие с ребятами инструкторы подробно разбирали прошедшие операции с указанием ошибок, которые сделали курсанты правдой не фатальных. Особой популярностью пользовалось бесшумное оружие, вернее, глушители к автоматам и пистолетам, и специальные патроны СП-1. Это были патроны с уменьшенной пороховой насыпкой и увеличенные по весу экспансивные пули. Их дозвуковая скорость и сильная останавливающая и шоковые действия отлично подходили для снятия часовых. Именно массовое использование бесшумного оружия и позволяло действовать так эффективно. И немцам мало помогало наличие сразу нескольких часовых на одном посту. Тем временем история двигалась своим путем, хотя и с учетом моих действий. Также произошла Харьковская операция, правда не такая разгромная для нас. Опять свою роль сыграли мои выпускники. Диверсионные группы, которые действовали вдоль всей линии фронта, смогли выявить концентрацию немецких частей, и у немцев не получилось окружить нашу ударную группировку. Вовремя полученные разведданные после тщательного анализа привели к приказу на отход и усиление своих флангов. Таким образом, хоть наши части отошли, оно в полном порядке, и им не пришлось отступать до самого Сталинграда. А Вот сейчас сижу и гадаю, к лучшему это или к худшему. С одной стороны, сберегли кучу войск и техники. А с другой стороны, как теперь пойдет история? К счастью, новых катастроф до конца года не произошло. Фронт встал, и ни мы, ни немцы существенно нигде не продвинулись. Были подвижки местного масштаба, но на общую обстановку они никак и не повлияли. За счет того, что ни Кировский завод в Ленинграде, ни Сталинградский тракторный не прекращали свои работы, насыщение армии новыми танками шло ударными темпами. Так и прошел 1942 год, мы выпустили курсантов в войска и набрали новый курс. В этот раз большинство курсантов составили уже повоевавшие бойцы, так что у них был опыт боевых действий. Летом следующего года состоялась Курская битва, и тут мои выпускники сыграли огромную роль в сражении. Хоть я и не смог повлиять на бронетанковые войска, не мой профиль, но перед самой битвой мои выпускники за одну ночь уничтожили почти половину новых немецких тяжелых танков. Операция была скоординирована, уничтожив часовых, танки были заминированы, и спустя час в немецком тылу началась канонада. Это когда стали срабатывать взрыватели заложенных мин. Таким образом, потери наших танковых частей не превысили 50%, тогда как в прошлый раз они достигали 60-70%. Новейшие «Тигры» и «Пантеры» были грозным противником. Наши танки могли пробить их броню только на близкой дистанции. Впрочем, и модернизированные четверки также обзавелись более толстой лобовой броней и новым длинноствольным орудием. И тоже стали очень опасным противником, в то время как наши Т-34 КВ особых изменений не претерпели. Более или менее бороться с новыми немецкими танками могли только английские Черчилли, которые имели толстую лобовую броню, но аналогичную Т-34 и КВ-пушку. Уничтожение большого количества новейших танков перед самым сражением значительно качнуло весы в нашу сторону. После Курской битвы мне дали полковника, а Старинов стал генерал-майором. И мы все так же руководили центром подготовки. Кстати, Судоплатов тоже стал генералом, причем генерал-лейтенантом. Его центр в Горьком выпустил уже своих курсантов для нужд ведомства Лаврентия Павловича. Его выпускники, кстати, работали не только в нашем тылу, чистя его от вражеских диверсантов, националистов, дезертиров и бандитов, но и активно действовали в немецком тылу причем частенько бок о бок с армейскими диверсантами. Апрель 1945 года. Окрестности Берлина. Я смотрел на шеренгу бойцов, которые выстроились передо мной. Все они были уже опытными бойцами. Все выпустились из моего центра не позднее 1943 года, так что опыта успели набраться за это время. — Товарищ генерал-майор, группа по вашему приказанию построена. — Вольно. — Да, я тоже получил генерала. Теперь я генерал-майор, а Старинов генерал-лейтенант. Вот Судоплатов снова обогнал Илью и стал генерал-полковником. Илья так и сидел в Нахабина, руководя нашим центром, а я смог все же вырваться на фронт. Поскольку я предложил эту операцию, то и смог добиться ее прямым командованием. И вот сейчас передо мной стояли 103 бойца, все опытные головорезы, вооружены исключительно ППС и ТТМ с глушителями, а разгрузки и рюкзаки набитый СП-1. Это кроме взрывчатки и средств подрыва. Дело ответственное. На зоопарк я не рассчитываю, но вот на суд вполне. Что, так и не догадались? А как же объявленная за меня награда? Я ведь тогда ответку пообещал. Вот время и пришло. Берлин в кольце, а Адик свалить не успел, а вот я и хочу его захватить. А то опять траванется хорек позорный, а я этого не хочу. А вот и решил прогуляться в бункер Раих с канцелярии, со товарищами. К этому я готовился давно, через Илью самоку нашей стратегической разведки добыть схемы бункера, а также входы в него. А вот сейчас, когда стемнело, мы и отправились к одному из входов в него. А вначале пришлось, дойдя до окраин города, где сейчас проходила линия фронта, тихо сняв часового, перейти на немецкую территорию и углубиться в жилые кварталы Берлина. Нам пришлось пробираться по улицам города порядка пяти километров, пока не вышли к месту, где и был один из замаскированных аварийных входов в бункер. Идти пришлось стоять, но благодаря ночи удалось незамеченными пробраться к цели. Спустившись в подвал неприметного дома, мы открыли обычную дверь, которая ничем не выделялась, и прошли в помещение, где стоял у стены шкаф. Отодвинув его в сторону, мы увидели металлическую дверь. И Бур, наш лучший медвежатник, которого учили урки. Послабление режима все хотят, вот и учил наш ребят один медвежатник. Так вот, Бур, немного поколдовав у двери, что-то нажал, и дверь тихо, едва скрипнув, открылась. Один за другим мы стали исчезать в открывшемся проходе. Последний боец закрыл дверь в помещении и прикрыл за собой дверь в бункер. По лестнице мы спустились вниз и, подсвечивая себе фонариками синим светофильтром, двинулись вперед. Перед операцией все бойцы тщательно изучили карту бункера и подходов к нему. Так что все хоть немного, но ориентировались тут. Через пару километров показался первый пост, и мы, погасив свои фонари, двинулись вперед. На освещенном тусклым светом пятачке, рядом с висящим на стене телефоном, стоял немец. Видимо, экономили электричество, потому что наш отрезок туннеля был в темноте, но сейчас это сыграло нам на руку. Один из бойцов, прицелившись, снял часового одним выстрелом из своего автомата. Подхватив тело убитого и забрав его оружие, оттащили дохлого ганса метров на сто назад в темноту, А где и бросили на пол. Жаль, что до самого выхода нет никаких отнорков, куда можно было спрятать труп. Теперь, если даже, обеспокоившись молчанием часового, придут с проверкой и не пойдут дальше в темноту, то могут подумать, что он просто сбежал. Но по-любому с этого момента время побежало, и чем быстрее мы достигнем своей цели, тем лучше». Еще раз глянув на план, мы побежали вперед рысцой. Следующий пост располагался через пару километров, где уже начинались основные помещения бункера, а до этого мы двигались просто по тоннелям, которые и вели к центру из разных мест Берлина, одновременно служа и путями эвакуации. А здесь стояло уже двое часовых, но и они хоть и смогли нас заметить, но вот ничего сделать не успели. Раздались две едва слышные очереди, где затвор двигался заметнее звука самого выстрела, и оба немца рухнули на пол. Тут уже было рядом караульное помещение, где оказались еще трое немцев, вот только дверь в него была закрыта, и потому они ничего не услышали. Застрелив, и их закинули туда тела, и обоих часовых двинулись дальше. Еще семь раз уничтожали посты, пока не дошли до места, которое значилось спальни Алоизыча». Короткий, и почти бесшумный бой, лишь один охранник успел дать короткую очередь, который ранил одного из моих бойцов, правда легко, задев его по касательной. «Кровь есть, а особого ущерба нет, заживет быстро». Бойца перевязали, а в это время другие рванули дальше. Адик крепко спал вместе с Евой Браун и ничего не слышал, а вот его собака среагировала. Жаль, красивый овчар и верный. Он сразу понял, что пришли враги и с тихим рычанием с места прыгнул, только для того, чтобы упасть на пол, прошитый несколькими очередями. А учитывая тяжелые экспансивные пули, на пол упал уже мертвый пес. За эти годы войны мои парни научились стрелять и на звук, и на движение, и с реакцией у них было все в порядке. «Адик, вставай!» Я бесцеремонно затормошил великого фюрера немецкой нации, а он только очумело на меня смотрел, не понимая со сна, что происходит. «Ты кто?» «Адик, ты же сам назначал за мою голову награду. Вот я за ней пришел лично» давай вставай тебя московский зоопарк заждался будешь его самой яркой звездой гарантирую аншлаг будет полный такие сборы никто не соберет правда посадить тебе придется за пули непробиваемое стекло а то слишком много народа захочет пристрелить тебя лично какой зоопарк говорю же московский все давай одевайся иначе так и потащим в зоопарк До Гитлера наконец дошло, что до него добрались русские диверсанты. Проснувшуюся Еву Браун просто двинули по тыкве, вырубив ее надолго, чтобы не путалась под ногами. Два бойца нацепили на фюрера одежду, после чего, заткнув рот кляпом, подхватили его и потащили прочь. А мы уже отходили, когда наконец зазвучала тревога. Видно, кто-то наткнулся на уничтоженную охрану. По одному коридору сунулись было эсэсовцы с автоматами, но огонь сразу двух ручников в ограниченном пространстве коридора заставил их метнуться назад. Кроме автоматов и пистолетов, вот как раз на такой случай мы и взяли десяток РПД. До этого момента они просто висели за спинами самых здоровенных бойцов, но сейчас, когда мы обнаружены, пришло время и для них. Выкладываясь по полной, мы неслись по подземным коридорам, а саперы оставили за собой несколько сюрпризов. Когда наконец достигли коридора, который вел к проходу, через который мы сюда попали, то быстро скинули взрывчатку, взятую с собой. Как только мы пробежали и отдалились на безопасное расстояние, как рвануло и нас все равно долбануло воздушной волной. А взрыв в таких помещениях опасен вдвойне. Ударные волны некуда рассеиваться, стены не дают это сделать. а Вот и нас даже за полторы сотни метров приласкало. Зато взрыв обрушил свод, и проход назад оказался завален. Уже около пяти часов утра мы выбрались наружу и припустили дальше. Нам еще до своих добираться. Через километр бега увидели в начинающемся рассвете. Несколько грузовиков и пару бронетранспортеров. Решение пришло мгновенно. Часового не было, а потому мгновенно, заняв места, завели моторы и поехали дальше. Пока мы ехали, я через радиста связался с нашими. В месте перехода осталось дежурить наша группа. Так, на всякий случай. Вдруг при возвращении помощь понадобится. Вот с ними я и связался. Еще накануне, изучая место перехода, я увидел свободную дорогу, которая не была перегорожена баррикадой или завалом. А Вот по ней мы на полной скорости и влетели к нашим. Никто не поверил, что мы притащили Гитлера, и только когда явили лично, поверили. Доклад мгновенно ушел в штаб армии, и спустя час мы уже предъявляли фюрера Жукову Кстати, и ехали на трофеях, только во избежание эксцессов на бронетранспортеры прикрутили палки с кусками красной ткани. Да перед ними ехал открытый вилис с нашими бойцами, чтобы все видели, что мы свои. Кстати, Алоизыча ни на минуту не оставляли одного. Я очень не хотел, чтобы он нашел способ сдохнуть. Утром следующего дня штабной Дуглас вместе с шурером и мной при сопровождении из моих ребят под охраной целой эскадрильи истребителей вылетел в Москву, причем истребители сопровождали нас весь полет. По мере выработки топлива одни истребители уходили на дозаправку и возвращались назад, на свой аэродром, а нас сопровождали новые. Вот так мы и долетели до самой Москвы с эскортом. Там уже ждал комитет по встрече. Были Берия и Василевский, который сменил умершего Шапшникова. Под усиленной охраной мы отправились прямо в Кремль. Там, как только мы въехали, моих ребят оставили у въезда. А их сменила кремлевская охрана. Нас провели прямо в кабинет Сталина. А вот тогда я его и увидел вживую. На параде не считается. Тогда он стоял на трибуне Мавзолея вместе с другими руководителями государства. Гитлер лишь затравленно смотрел по сторонам, а когда увидел Сталина, закатила длинную возмущенную речь. Переводчик, который был, тут же перевел, и Сталин удивленно посмотрел на меня. «Товарищ Скуратов, при чем здесь московский зоопарк?» «Это, товарищ Сталин, я еще когда Гитлер...» Назначил за мою голову награду после уничтожения штаба группы «Армий Центр». Пообещал в ответ захватить его и посадить в московский зоопарк на всеобщее обозрение. Сталин громко захохотал, как, впрочем, и остальные присутствующие. — А вы большой шутник, товарищ Скуратов. — Но за захват Гитлера спасибо. Я боялся, товарищ Сталин, что он покончит с собой, побоится публично ответить за все свои преступления. А потому попрошу не спускать с него глаз ни на минуту. Хорошо, товарищ Скуратов, мы учтем ваше предостережение. После похищения Гитлера у немцев началась паника и повальная сдача в плен. Но что интересно, капитуляцию они подписали в ночь с 8 на 9 мая, Видимо, в этом историю не изменить. За проведенную операцию начальство расщедрилось, и весь личный состав был награжден званиями Героя Советского Союза. Я получил вторую звездочку, а кроме того, совершенно неожиданно и Орден Суворова. Гитлера, кстати, повесили после трибунала в августе, но перед этим он присутствовал на параде победы 24 июня и лично лицезрел, как стена мавзолея бросали немецкие штандарты. А потом был неожиданный вызов к Сталину. «Добрый день, товарищ Скуратов. Здравия желаю, товарищ Сталин. Значит, свою службу вы закончили в звании гвардии генерал-полковника и в должности заместителя командующего войсками специального назначения. Я очумело смотрел на Сталина». «Значит, где-то протекло от Костромина? А где он сейчас, интересно? Хотя, с другой стороны, может, так и лучше? Войну мы выиграли с меньшими потерями, это да. Ну а что после войны? Снова хрущ со своей кукурузой и развалом экономики? Горби меченая со своей перестройкой? Нет. Если есть возможность изменить это, то надо изменить». Так что произошло после войны, товарищ Скуратов? Ничего хорошего, товарищ Сталин. Нас постигла судьба всех великих империй, которые были сильны только своим лидером, как и империя Александра Македонского или Железного Старца. Примечание. Тамерлан. Конец примечания. Они рассыпались после смерти основателя. «После вашей смерти весной 1953 года, которая, кстати, очень подозрительна, к власти путем интриг пришел Хрущев. Он сразу сделал вас виновником репрессий и заявил, что это только вы и товарищ Берия виновны во всем. Затем развалил экономику, сделал высший партийный состав неподсудным и тем самым заложил развал страны. В итоге партия выродилась». Множество настоящих коммунистов погибло на войне, а всякая мразь, пересидевшая в эвакуации, вылезла наверх. Стали процветать взяточничество, очковтирательство и откровенное воровство. За развал дела не снимали с должности, а переводили на другую должность. А главное, членство в партии стало просто необходимым атрибутом для карьеры, и вся. В результате в декабре 1991 года Советский Союз перестал существовать, развалившись на суверенной республике. Причем некоторые из них принялись воевать друг с другом, как, например, Армения и Азербайджан. Сталин долго молчал, наконец спросил. «Это можно изменить?» «Думаю, да. Вы не оставили себе преемника». А вот все и посыпалось после того, как к власти прорвался карьерист. «И кого вы посоветуете мне в преемнике?» «Не знаю, товарищ Сталин, я не политик. Думаю только, что это должен быть достаточно молодой человек, прошедший войну, честный, не карьерист и хороший управленец. Подыщите несколько таких людей, а потом выберите из них одного и потихоньку передавайте ему дела, следя за его работой». В таком случае, думаю, у нас есть шанс сохранить страну и избежать потрясений. Спасибо, товарищ Скуратов, за откровенность. Можете идти. Спустя месяц Хрущев скончался от сердечного приступа. А возле Сталина появились Машеров и Шелепин.